Я стоял в коридоре, делал одно обескураживающее открытие за другим, а убийцы тем временем продолжали беседу с дядькой. Он поднялся сюда, сказал первый таким тоном, будто предъявлял дяде Элу неопривержимое обвинение. — Я что, пойду против агриколы? — спросил их дядя Эл. — Дурак я, что ли? Это была одна из его любимых присказок. В молодости он работал таксистом. и теперь, вспоминаете дни, все время восклицал. погроб жизни баранку крутить! Дурак я, что ли?» При этом подразумевалось, что ответ должен быть отрицательным. Первый убийца тем временем твердил свое. «Он поднялся сюда и не спускался!» «А как насчет крыши?» — спросил дядя Эл. Оба убийцы покачали головами. «Чепуха!» — сказал первый. Он пришел сюда, чтобы разыскать тебя. «Впусти-ка нас!» Потребовал второй. «Слушайте, мне и так неприятностей хватает», ответил дядя «Жена не в курсе дел, понимаете? Этот ублюдок, сын ее сестры. Ясно, что я имею в виду? Тьфу, да как мне это вам втолковать среди ночи?» «Нам нужен сопляк», изрекнул второй убийца. Первый все никак не мог расстаться со своей идеей. «Он поднялся сюда!» «А может, поднялся, да и опять спустился?» — предложил дядя Эл. «Как?» — спросил второй убийца. «Мы сами ехали на лифте. Вот он стоит!» Бандит повернулся и указал на лифт рукой. «Лестница!» — сказал дядя Эл. «Возможно, он спустился по лестнице!» «Да какой лестнице?» — в один голос произнесли убийцы. А я подумал... что еще могу понять неспособность дяди помочь мне но вот начав помогать им он явно хватил через край дядя эл присовокупил голове еще и руку высунув ее в коридор он показал прямо на меня и сообщил вон там есть лестница убийцы повернулись посмотрели сначала в мою сторону потом друг на друга и двинулись вперед вот и все Я ринулся вниз, перепрыгивая то через две, то через три ступеньки разом. У меня был выбор — либо бежать быстро, либо двигаться бесшумно, но медленно. Я предпочел первое. Думаю, они слышали, как я удираю. Ведь я тоже слышал, как они догоняют меня. Двери, двери, двери. Одни двери кругом. Я толкнул дверь на первом этаже. и ворвался в вестибюль, потом через дверь вестибюля проскочил в тамбур и шмыгнул в дверь, которая вела на улицу. Длинная черная машина по-прежнему стояла перед домом, в ней никого не было. Я повернул налево к центральному парку и дал стрекача Убедившись, что они бросили гоняться за мной и убрались во освояси, я выполз из кустов, и побрел через парк в сторону Вестсайда. Погоня прекратилась, во всяком случае, на время. Угар прошел, и я начал мерзнуть. Примерно без четверти 4 утра. Среда, 12 сентября. Я точно не знаю, какая была температура. Знаю только, что слишком низкая, чтобы разгуливать по центральному парку в рубахе с закатанными рукавами. Торопливо шагая в западном направлении, я размахивал руками, будто пьяница, ведущий спор с самим собой, и размышлял о своем будущем, которое представлялось мне и весьма туманным, и совсем недолгим. Так же мне быть? Куда податься? На какое-то время мне удалось оторваться от убийц, но я достаточно знал об организации из газеты телепередач и понимал, что не смогу избавиться от нее раз и навсегда. Она не оставит меня в покое, как бы проворно я не бежал и как бы далеко не удрал. Я был меченым, и щупальцы организации, настигнут меня в любом убежище, дабы осуществить свою скорую расправу. Единственной целью моего бегства был дядя Эл. От него я ждал защиты, в нем рассчитывал встретить союзника, С его помощью надеялся получить объяснение тому, с какой стати меня заклеймили черной меткой. Я все еще считал это недоразумением, какой-то ошибкой, и единственное, что мне надлежало сделать, это обнаружить ошибку и исправить ее. Но что теперь? Временно я в безопасности, и только. У меня нет пальто, почти нет денег, и сейчас, когда волнение ненадолго улеглось... Я почувствовал, что в конец изнемок Мне уже давно полагалось бы отойти ко сну. Пересекая парк, размахивая руками, подпрыгивая и бегая кругами, чтобы согреться, я пытался сообразить, что же мне теперь делать. Больше всего мне хотелось найти какое-нибудь местечко, чтобы отогреться и поспать. Какое-нибудь местечко, где я буду в безопасности. Как насчет квартиры матери? Там даже сохранилась парочка моих пиджаков школьных времен. Я мог выспаться, согреться, перекусить, а уж завтра решить, что надо делать. Но нет, разве эти двое убийц не направились прямиком к дядиэлу? Разве это не означает, что они все про меня знают? Знают, кому я пойду, куда побегу. Может, сейчас они устроились в засаду в доме матери и дожидаются моего появления? «Стало быть, надо идти куда-то еще. Куда-то еще. Но куда?» Добравшись до западной центра парка Веню, я так ничего и не придумал. Я вышел из парка между 62-й и 63-й улицами, с минуту постоял на тротуаре, потом пересек проспект и двинулся по 62-й. Теперь, когда я наметил себе хоть какое-то место назначения, Стоять и туканом было слишком холодно. Куда-нибудь, куда-нибудь. Точнее, кому-нибудь. Должен же найтись какой-то знакомый, который приютит меня на остаток ночи. И тут я вспомнил о об декстере Мы не виделись с Артией семь или восемь месяцев. С того дня, как он в последний раз заглянул ко мне в бар. Мы вместе ходили в школу. Тогда-то он и начал играть на конго-барабане, на воскресных представлениях, ансамбле ударных инструментов. Позднее арки пристрастился к гитаре и народным песням, а заодно приторговывал по случаю марихуаной и разными пилюлями. По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Не знаю, сколько в этом было правды, а сколько показухи. Иногда у него бывало много денег. Но порой он попросту нищенствовал. Как в последний раз, в Канерсе, когда занял у меня десятку. Теперь он должен мне общим счетом 35 долларов. Такую сумму Арти потянет, это я знал. У нас с Арти несколько странные отношения. В школе он был колоритной фигурой, а у колоритных фигур всегда есть прилипалы, увивающиеся вокруг. «Я из этих прилипал, но Арти почему-то всегда любил меня, и мы с ним были ближе, чем обычный герой и его прихвостень. Мы поддерживали отношения и после школы, хотя и весьма нерегулярно. Все сводилось к тому, что Арти появлялся, когда его совсем не ждал и звал меня на какую-нибудь вечеринку. Или просто заглядывал в бар, проходя мимо. Ну, все такое». Думаю, мы могли бы и впрямь стать близкими друзьями, сумея побороть в себе комплекс прилипалы. Но я так и не сумел. Из всех моих знакомых, которых, если разобраться, не так уж и много, Арти Декстер больше других годился для того, чтобы принять незваного гостя в четыре часа утра в среду. Клюя носом, размахивая руками и стуча пяткой о пятку, я устремился на запад, по 62-й улице, преисполненный сознанием внезапно обретенной новой цели. арки разумеется, проживает в вилледже. Я дошел до Бродвея, свернул налево и приковылял на площадь Колумба, сделав изрядный крюк по пути туда. Потом спустился в метро, чтобы сесть на первый же поезд. Маршруты поездов, отправляющихся с 6-й и 8-й авеню, расходятся к югу от площади Колумба и снова сходятся на западной четвертой улице. Именно эта остановка и была нужна мне. Первым подошел поезд с буквой «А». Тот, на котором певец Билли Стрэйхорн, хочет отправить всех в Гарлем. Я сел на него и поехал в противоположную от Гарлема сторону. В вагоне уже было человек девять, кислые парни в рабочей одежде, да парочка молоденьких бездельников, которые дрыхли, разъюнув рты. На этот раз остановки, их было шесть, не так раздражали меня, пока я чувствовал себя в относительной безопасности. Писатели, раз в десять лет приезжающие в Нью-Йорк с какой-нибудь майорки, чтобы прикупить новые плавки, утверждают в своих книжках, что этот большой город никогда не спит. Уж они-то знают. Но на самом деле Нью-Йорк спит. Да еще как. Приблизительно с половины пятого. До четверти шестого утра всего 45 минут скажете вы слишком мало для сна, но они могут показаться вам вечностью, если вы окажетесь в числе тех немногих людей, которые бодрствуют в указанный промежуток времени, особенно в таких местах, как скажем тайм-сквер, которая прямо кипит 23 часа и пятнадцать минут в сутки 6 авеню такое же место, особенно за пересечением с восьмой й улицей, возле Виллидж-сквер. Кинотеатры и бары закрыты, все на свете закрыто. Нет ни машин, ни пешеходов, а улицы, расходящиеся отсюда в западном направлении, подобно вееру, все как одна темны, узки и безлюдны. Я торопливо затрусил через пустырь по ухабистому гудрону 6-й авеню. Дальше, по улице... которая должна была вывести меня на площадь Шеридана. Все вокруг казалось таким маленьким и узеньким. Я шел будто по заброшенной съемочной площадке. Арти Декстер живет на Пэри-стрит, на которую я попал, миновав площадь Шеридана, Гроув-стрит и еще пару улиц. Я не знаю названий половины улиц Виллиджа и не думаю, чтобы чьи-либо еще познания на этот счет были обширнее. Мне знакомы два здешних огромных перекрестка, потому что я слышал от них о Тарти. Один из них — перекресток западных 10-й и 4-й улиц, и его вполне достаточно, чтобы приезжий мигом развернулся и отправился во Свояси, в родную деревню. А второй, я миновал его по пути к площади Шеридана. Перекресток находится там, где Уэйверли Плейс, пересекает Уэйверли Плейс. Можете мне не верить, если не хотите, но это правда. В общем, я спешил по этим пустым, имеющим неестественный вид улицам, и холодный ветер трепал короткие рукава моей рубахи. Я гадал, что подумает обо мне Арти, когда я разбужу его среди ночи. И зря гадал. Уже за полквартала от дома Арти я услышал шум. Музыку, крики, пение. Тут либо шла пьянка, либо проводили партийный съезд. Я подобрался поближе. Возгласы и звуки джаза плыли в ночном воздухе. И казалось, что Нью-Йорк все-таки не заснул. А наоборот, собрал все свои силы в этом маленьком уголке, чтобы заставить дряхлое сердце города биться до самого рассвета. Я поднял голову и увидел ярко сияющие окна. «Похоже, свет горел именно в квартире арки». Так оно и было. Когда я позвонил у двери подъезда, ответное «з» раздалось почти сразу. Я распахнул дверь и пошел по лестнице на второй этаж. Коридор был полон веселого шума, такого громкого, что казалось, будто невидимые гуляки здесь, вокруг меня, в этом узеньком вестибюле. Я дошел до его конца и постучал в дверь. Но это было нелепо, никто все равно не услышал бы стук, поэтому я оттолкнул дверь и вошел. У Арти две комнаты с половиной. Означенная половина представляет собой широченный стеной шкаф в гостиной, забитой кухонной утварью. Ванна, которая не входит в число двух с половиной помещений, больше кухни. она очень очень длинная. Ванна стоит на высоком, облицованном кафелем помосте, а двери отсюда ведут и в гостиную, и в спальню. Убранство гостиной исчерпывается едва ли не одними полками, шаткими и покоробившимися под тяжестью долгоиграющих пластинок. Тут есть камин, сверху и с боков окруженный полками. Есть два окна, выходящие на пыри стрит, и со всех сторон, обрамленные полками, на которых громоздятся здоровущие громкоговорителей Полками обвешаны двери в прихожую, спальню, ванную, равно как и дверцы стеного шкафа. Не на всех этих полках стоят пластинки. У Арти есть две-три книжки, разные безделушки, стоящие на полках там и сям, вперемешку с деталями музыкального центра и еще всякая-всячина. Поскольку все стены были заняты полками, Мебель, продавленная кушеткой и несколько жалких разнокалиберных стульев и столиков, оттеснена на середину комнаты и стоит как на старом желто-зеленом плетеном коврике, так и вокруг него, а среди предметов обстановки по всей комнате понатыканы громкоговорители. Сейчас на пространстве между полками и мебелью, имеющим форму пончика, если посмотреть на него сверху, толпились человек пятнадцать. Или 20 Все со стаканами в руках и трёпом на устах. Я не заметил, чтобы кто-то кого-то слушал и не увидел ни одного человека, который сидел бы на предназначенной для этого мебели. Внезапно передо мной возник арти собственной персоной В нём примерно 5 футов и четыре дюйма, на полфунта меньше, чем во мне, и улыбка его сияет, как росы бриллиантов. потому что он поставил на зубы коронки. Он никогда не смотрит в одну точку, дольше десятой доли секунды, бросает взгляды то в одну сторону, то в другую, будто дротики, и создается впечатление, что он или показывает фокусы, или просто тренирует глазные мышцы. Человек он музыкальный, а посему все время подпрыгивает и дергает руками, будто колит окружающих. «Малыш!» — воскликнул он. молниеносно посмотрев на мое правое плечо, левое ухо, кадык, правый локоть, левую ноздрю и пятно на воротнике моей рубахи, и резко выбросил руки в стороны. «Рад, что ты смог выбраться!» «Мне надо где-то переночевать!» — заорал я. «Все, что пожелаешь, малыш!» — крикнул Арти в ответ. Он обглядел с десяток частей моего тела и добавил «Будь как дома!» и исчез. превосходно было уже почти половина пятого утра, и я так устал, что валился с ног. Я протолкался сквозь толпу гостей, каждый из которых успевал мне сказать несколько слов, пока я шел мимо и открыл дверь спальни. Тут было темно, и это пришлось мне по душе. Я закрыл дверь, но не стал зажигать свет, а начал ощупью пробираться к постели. Одна в ней уже были люди, Не скажу точно, сколько именно. «Осторожней ты!» — рявкнул кто-то. «Прошу прощения!» — ответил я. На полу лежал коврик. Я прилег на него, прикрыл глаза, и шумная гулянка для меня закончилась.